Система, которая работала. Никогда не знают, кто прав, но всегда известно, кто в ответе. Закон у Уистлера. Как в стародавние времена решалась задача соответствия денежной массы объемам товаров? В СССР, когда товарооборот функционировал нормально, делалось просто. Зарплату выдавало только государство – И потребительский товар выпускала тоже только оно. Денег выдавалось только, насколько выпускалось товара, и на руках денежная масса не оставалась. Было исключение кооперативно-колхозный рынок, но об этом отдельно. То есть денежная масса в обращении была постоянно, и её оборачиваемость регулировалась частотой выдачи зарплаты. Благодаря высочайшей квалификации сталинских экономистов удавалось рассчитывать цены таким образом, чтобы и товарного дефицита не было и не оставалось непроданного товара. То есть цены назначались, но не от балды, по сути. Они были близки к тем, которые получались бы в результате свободной игры рыночных стихий. Ведь если установишь цену выше рыночной, товар не раскупят и он сгниет. Если ниже его расхватают, возникает дефицит, а производители торговля недополучат прибыль. Даже стоило чуть задрать цену лишь на какой-нибудь вид товара, спрос на него упал бы, и на руках у населения начали бы копиться лишние деньги со всеми вытекающими последствиями. Но этого удавалось избегать десятилетиями, даже во время войны, почти не прибегая до определенного момента к игре цен. Оказывается, во время войны деньги играли значительную роль. На фронте платили премии за сбитые самолеты и сожженные танки. И премии немаленькие. При призыве в армию рабочим и служащим выплачивалось существенное единовременное пособие. Что меня совсем поразило. Захотел бы придумать, не догадался бы, а это узнал от одной бабули. За работу на оборонительных сооружениях, рытье окопов, платили... С другой стороны, как же иначе? И это естественно, ведь рабочих и служащих снимали с основной работы. Поэтому денежная масса все же росла, да и немцы вбрасывали фальшивые рубли. Хотя продукты по карточкам продавались по фиксированным ценам, из-за неизбежного военного расшатывания денежной системы возник дисбаланс – И с 1944 года начали снова, как и до войны, действовать коммерческие магазины, торгующие продовольствием по рыночным ценам. Рыночные цены тогда постоянно учитывались, приводились в статистических обзорах, а вот по 70 годам я этого не помню. Разница с карточными ценами была значительной. До 13 раз. Но постепенно удалось рыночные цены сбить, не указами, а выпуском продукции на государственных предприятиях. Дело в том, что советская экономика была во многом рыночной, а в чем-то ее, если можно так выразиться, имитировала. Но, конечно, любое государство присваивает себе и кое-какие распорядительные функции в экономике, тем более в особые периоды, во время войны или послевоенного восстановления, ведь карточки были и в Англии, И в Германии у нас было то же самое. Просто критики не обращают внимания, что восстановление хозяйства после Первой мировой шло у нас примерно до 28 -го года. В этом случае свобода рынка всегда и везде ограничивается, а уже начиная с 36 мы жили в условиях предвоенных и даже военных. С 36 -го года началась для нас полоса малых войн. Грозных предвестников Великой войны Почему вы нигде не узнаете, что в феврале 1937 года Наши войска разгромили итальянский моторизированный корпус из пяти дивизий А 23 февраля 1938 года разбомбили главную авиабазу Японской империи И что мы согласились на пакт Молотова-Риббентропа в тот момент, когда на Востоке грохотали советско-японские сражения, превосходившие по масштабам германо-польскую войну 1939 года. А потому что если об этих реальных событиях упоминать, то критика внутренней и внешней политики СССР того времени сильно потеряет в убедительности. Но в то же время в плане понимания законов рынка Иосиф Виссарионович Сталин был рыночником, грамотным и последовательным. Как отмечал тот же Василий Леонтьев, вообще-то не расположенный к сталинскому правительству, советские руководители не нуждались в экономистах, потому что сами были экономистами. Именно Сталину принадлежит высказывание о внутреннем рынке как основе сильного государства. Просто рынок бывает разный. Колхозный от мирового тоже слегка отличается, но и то, и то рынки. С конца 20 годов у нас строился своеобразный, но рынок, а по-другому и нельзя. Раз уж существуют товарно-денежные отношения, то действуют и законы рынка, и их надо знать. Залогом успеха было внимание, которое тогда уделялось прикладной экономической науке – Так, в конце 20-х годов издательство ЦСУ развернуло программу ликвидации экономической безграмотности и брошюры того же Ирвинга Фишера и тому подобные широко издавали. Кстати, создание ЦСУ, Советская экономика и началась, а не только и не столько с Госплана. Одно здание на Мясницкой, чего стоит, самому Ле Корбюзье заказали, до сих пор как современное. О каком управлении экономикой можно говорить, если неизвестны имеющиеся в наличии силы и средства, как сейчас? В сталинские же времена экономическая наука применялась на практике и успешно.